Глава 20. Когда Сесили вернулась в лагерь, там оказалось множество незнакомых людей. День праздника Пуджи. Сесили изо всех сил старалась избавиться от осадка, оставшегося после ночных событий, и сбросить напряжение. Ей очень хотелось присутствовать на церемонии. Она узнала о ней еще до того, как смерть Олена подстегнула тревогу и ждала с огромным нетерпением. К тому же нужно было отослать Мишель материал В ее положении значение имели даже те крохи, что ей платили за отчет об экспедиции. Из праздника получится великолепный пост. Нужно сосредоточиться и хотя бы на время забыть о таинственной палатке и о том, что поблизости бродит опасный чужак. Ты не сможешь ничего расследовать, если дух вышвырнет тебя из команды. Нужно хотя бы внешне выглядеть спокойной, пусть даже внутри властвует страх. Дук скрылся в связной палатке, не желая общаться с прибывшими. Мингма же, напротив, приветствовал всех и каждого, а когда к нему подошла группа в одинаковых футболках, заулыбался и тепло обнял их предводителя. Они похлопали друг друга по спине. «Рад видеть тебя, Дайя». «Я тоже». У мужчины был сильный русский акцент. Кренастый, с небольшим брюшком, обтянутым футболкой, он сильно отличался от других проводников, которых видела Сесили. На его редеющих волосах была повязана бандана с выписанным кириллицей названием какой-то фирмы, производящей безалкогольные напитки. Встретившись взглядом Сесили, мужчина отошел от Мингмы и оглядел ее с ног до головы. Ей стало интересно, что он увидел. Альпиниста, готового к восхождению? Под его пристальным взглядом ей стало неуютно, и она решила представиться. Сесили вонг «Андрей, я проводник элиты Эльбруса». Он пожал протянутую руку. «Впервые на Большой горе». «Да, это мой первый восьмитысячник». Он кивнул, на его лице появилась легкая усмешка. «Андрей, ну что ты донимаешь юную барышню?» К нему подошла загорелая женщина под сорок, со светлыми до плеч волосами. Улыбаясь, она положила руку ему на плечо и обратилась к Сеселе. «Извините его». Здесь редко выпадает радость взглянуть на красивое женское личико. Андрей что-то пробормотал, Сесили не разобрала. Кажется, он вполне спокойно воспринял колкость, его глаза весело блестели. И переключил внимание на Гранта, который подошел, чтобы познакомиться. «Я Ирина», — сказала женщина, наклоняясь и целуя Сесили в щеку. «Ты говоришь, что тебя зовут Сесили, да? Рада познакомиться. Чарльз здесь?» «Нам до смерти хочется увидеть английскую легенду альпинизма». Сесили покачала головой. «Он все еще в Катманду, но скоро приедет». Она надеялась, что не ошибается. «Тогда до встречи». Женщина повернулась к Гранту, и ее глаза загорелись при виде высокого щегольского англичанина. Когда же и на лице Гранта появилась улыбка, Сесили подумала, что интерес может быть взаимным. «За их группой стоят серьезные деньги», — сказал Зак тихо, чтобы слышала только Сесили. Она не заметила, как он подошел. «Ирина — бывшая мисс Россия». «Шутишь?» — он помотал головой. «Ня, мне Галден рассказал». Он вместе с ней поднимался на Макалу, и она хочет отметиться на еще одной большой вершине. «Макалу. Пятый по высоте восьмитысячник в мире». Ого, просто не верится. Сюда едет много людей. Будет большой сбор. Сесили оглядывала лица, гадая, нет ли среди этих людей Дарио Треверса. Она также хотела выяснить, пришел ли Бен, но его нигде видно не было. Она расправила плечи, готовясь знакомиться с новой группой, но вдруг услышала необычный звук. Бой барабанов. Низкий, он постепенно поднимался вверх. Сесили повернулась. На небольшой горке камней над лагерем сидела пара монахов. Вокруг них суетились Фембы и Тенцинг, разжигая костер. Ароматный дым потянулся вниз, к лагерю. Праздник Пуджи начался. Мимо них прошел Галден с ветками можжевельника. Он легко коснулся руки Сесили. «Диди, тебе следует принести что-нибудь, что благословят ламы. Например». Большинство выбирают то, чем потом прикоснуться к горе. Ботинки или трекинговые палки, что-нибудь в этом роде. Сесили кивнула и вместе с Заком отправилась к палаткам. Она оглядела свое снаряжение, однако ее взгляд упал на ледоруб. Он может сыграть важную роль. Если она начнет скользить вниз по горе, то сможет остановить скольжение с помощью ледоруба. Он вполне подойдет для благословения. Она по куче камней приблизилась к алтарю. Позади нее Элис что-то рассказывала на камеру, готовясь отправить материал своим подписчикам. В руке она держала кошки. Они вместе положили свои предметы к костру. Два ламы сидели по-турецки на надувном матрасе. Рядом с ними полукругом были разложены небольшие поролоновые маты. Сесили выбрала место позади одного из лам. Через его плечо был виден длинный пергаментный свиток. Символы, написанные в нем, были красивыми и замысловатыми. Пение действовало гипнотически и расслабляюще. Его сопровождал непрерывный бой барабанов и редкий звон тарелок. Сесили прикрыла глаза и вдруг мысленно перенеслась в дом своей Найнай, -най, где в углу гостиной стоял маленький алтарь с белым Буддой, всегда девственно чистый в то время как на книжных полках скапливалась пыль. В маленьких золотых плошках по обе стороны лежали подношения для Будды. Однажды ее поймали на том, что она стащила оттуда засахаренные фрукты. За это ее отшлепали по руке. Сесили долго не считала этот уголок святилищем. В ее взрослой жизни так и не нашлось места религии. Но сейчас, в тени самой высокой горы в мире, Чувствовала, что ее сердце распахивается, а сознание открывается. Ламы возносили свои молитвы, и облака вдруг раздвинулись и открыли восточную вершину манаслу на фоне ярко-голубого неба. Когда запах благовония и можжевельника коснулся Ноздрей Сесили, она ощутила себя так, будто вознеслась на вершину. Именно об этом они все и молились. «Не Богу, а горе» прося у нее разрешения подняться на нее, задержаться на ее плече на несколько недель, которые были лишь мгновениями в ее жизни. Хотя сама Манаслу выглядела безмятежной, похожий на акулий плавник пик напоминал об опасности. Сесили подумала об Олене, о том, что ему не суждено совершить это путешествие. Она надеялась, что он упокоился с миром. Сесили охватили страх, тревога, а после этого своего рода спокойное смирение. Все это заставило ее задуматься о том, зачем она здесь, на самом деле. Когда Чарльз пригласил ее в команду, Сесили согласилась, потому что ее вдохновила его вера, его абсолютная уверенность в то, что с его командой у нее все получится. К тому же она хотела преодолеть травму от Сноудена. Потом, когда Джеймс бросил ее, она захотела показать ему, на что способна. Однако в каждом сделанном ею шаге к вершине и в тренировках на бокс-хилл, и в перелете в Катманду, и на переходе к базовому лагерю, и на подъемах и спусках по тренировочной стене Сесили изливала свою злость. же вычищала из нее остатки этой злости. Она с радостью отказывалась от нее и тем самым совершала подношение горе. «Полагайся только на себя, Сеси!» Таков был совет Найнай. най, -най. знала, что должна следовать ему, а для этого надо было избавиться от подпорок. Впредь каждый шаг она будет делать для себя и только для себя. Чтобы доказать себе, она не неудачница. И все, через что она прошла, станет вкладом в то мгновение, когда она достигнет вершины и найдет свой выход из той глубокой пропасти сомнения, в которой находится. По сигналу Дуга Сесили проползла вперед и взяла свой ледоруб, лежавший рядом с кошками Элис, ботинками Зака и камерой Гранта. Она очень надеялась, что благословение Лам станет еще одним уровнем защиты. Вскоре Галден и Фемба подняли над костром шест. К нему были привязаны длинные веревки с молитвенными флагами. Ярко-синие символизировали небо, белый воздух, красный огонь, Зеленые воду, а жёлтые — землю. Ветер подхватил флаги, и они затрепетали под пьянящее сочетание песнопений. Затем спокойствие сменилось ликованием. Шерпы подхватили маленькие горшочки с цампой, стоящие перед алтарем, и принялись мазать друг другу лоб, а потом переместились к альпинистам. «Цампа — мука из ячменя». «Зачем это?» спросила Сесилю у Галдена, который рисовал полосы у нее на щеках. «Пожелание, чтобы ты жила до тех пор, пока твоя борода не посидеет, со смехом ответил он. «Тогда стоит посыпать немного и на волосы». Она наклонила голову. Галден выполнил ее просьбу. Один из лам повязал себе на запястье ярко-желтую нитку, сунгди или защитную нить. Мингма передал Сесели миску с рисом, и она, взяв щепотку, подбросила его в воздух. Атмосфера вокруг была радостной, всех охватило возбуждение перед предстоящим восхождением. Вскоре по кругу пошли стопки-свиски. сессили на долю секунды испугалась опьянения на высоте, а потом решительно опрокинула в себя спиртное. «Она здесь для того, чтобы поделиться опытом, полученным в горной экспедиции. Она должна все испытать на себе». Все переместились от алтаря к лагерям. Из кухонной палатки появились новые порции выпивки. Фемба принес большой динамик и установил его в центре круга, ограниченного стульями. Над мореной разнеслась непальская музыка, и Фемба первым начал танцевать. К нему присоединилась Элис. Сесили и остальные образовали круг, выпивая и раскачиваясь в такт. Галден взял Сесиле за руку и вытащил ее в центр, показав ей и Элис несколько танцевальных движений, которые соответствовали песням, сказаниям о неразделенной любви, основной теме музыкального сопровождения в непальских фильмах. Они напомнили музыку Болливуда, такой же зажигательный ритм и экспрессивная хореография. Даже Тенцинг, старший из шерпов, не удержался и принялся танцевать, размахивая поднятыми к небу руками. Непальские мелодии перемежались с западными, лишь бы ритм был зажигательным. Алкоголь быстро разошелся по телу Сесили, ее улыбка стала шире. Она чувствовала себя так же, как и во время праздника Пуджи, когда поднялась до запредельных высот. Только сейчас освобождение было иного рода. Из кухни, где влавствовал Дава, появились блюда с едой. «Мамо!» маленькими жареными колбасками, кубиками вяленого мяса и различными сырами. Все это дополнялось упаковками с чипсами и шоколадными батончиками. Вся еда, отличавшаяся высоким содержанием жиров и углеводов, была вкуснейшим топливом, которое понадобится им в ближайшие недели. Поснимав для семьи Зака, изображавшего из себя неловкого танцора, Сесили подняла вверх руки и, отдавшись во власть музыки, раскачивалась и двигалась в такт. На ее лице сияла улыбка. «Тут кое-кто нашел себе подругу». Зак кивком указал на Гранта. Сесили передвинулась так, чтобы можно было одновременно танцевать и наблюдать за ним. Грант обнимал за плечи Ирину. Он не терял время попусту. «Похоже, сегодня ему захочется разделить палатку не со мной, а кое с кем еще». Сесили расхохоталась. Она не ожидала, что в экспедиции будут периоды веселья. Думала, что все это будет в конце, когда все начнут праздновать завершение миссии. Сейчас же веселье было особенным. Все знали, что им предстоит опасное путешествие. Нечто потенциально смертельное. И стремились высвободить тревогу и страх. Неожиданно Сесили поймала на себе взгляд Дуга. Он смотрел на нее и быстро отвел глаза. Неужели ей все это привиделось? Или воображение под действием алкоголя стало рисовать небывальщину? А может, настало время сближения? Если так, то она намерена сблизиться с самым важным членом команды, предводителем. «Эй, Дук, не хочешь еще выпить?» спросила Сесилия, подходя к нему. Он покачал головой. «Едва ли. Я и так выпил больше, чем надо. Завтра мы планируем восхождение». Он оглядел толпу. Танцы еще не закончились. Может, послезавтра. Эта пуджа было здорово. Потрясающий опыт. Думаю, такая церемония пошла бы на пользу перед другими моими восхождениями. Я был на многих таких церемониях. Даже забыл, какая была первой. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя готовый. Хорошо. «А у меня получится уговорить тебя потанцевать?» «Нет». Что-то привлекло его внимание. «Черт, что он тут делает?» Раньше Сесили не слышала, чтобы Дуг чертыхался. Она проследила за его взглядом, однако он решительно зашагал в противоположном направлении. Сесили была заинтригована. Мужчина, на которого так бурно отреагировал Дуг, был одет в пуховик с эмблемой высотного экстрима. Его щеку пересекал страшный шрам. Илис наверняка хорошо знала его. Она поцеловала его в обе щеки. Сесили, расхрабрившись от выпитого, подошла к ним. «Кто это?» «Я уже собиралась тебя искать. Это Дарио. Кажется, ты хотела поговорить с ним?» «Да, я знаю тебя», — выпалила Сесили. «О, даже не подозревал, что я так знаменит». Элис дотронулась до руки Сесили. «Это Сесили Вонг. Она тоже в команде Чарльза. Сверхуспешная журналистка. Пишет для одного из топовых журналов о путешествиях. Все правильно?» Сесили засмущалась. «Ну, я пишу для дикой природы». Дарью поднял на лоб солнцезащитные очки. Его глаза были светло-зелеными. «Журналистка? Интересно. Как когда-то был наш Бен». «Кстати, а где он?» — спросила Сесили, снова оглядывая толпу. Дарио глотнул пиво. «Он больше не числится в нашей команде». «Как это?» «Вот что бывает, когда не можешь оплатить свою экспедицию». «О, ужасно жаль». Сесили никогда не была большой поклонницей Бена, несмотря на его дружбу с Джеймсом. Однако знала, что отъезд с горы просто убил бы его. Ей были близки его финансовые проблемы. Она сама ходила по лезвию ножа. Однако в глубине души испытала облегчение. Теперь не надо опасаться, что у нее украдут материал или что бывшему будут докладывать о ее успехах. Она откашлялась. «Послушай, Дарио, я бы побеседовала с тобой, если у тебя найдется время». «Прямо сейчас? А почему бы нет?» Ответить Дарью помешал подошедший дуг. Его кулаки были крепко сжаты. «Что ты тут делаешь?» «Вот это да! Откуда такая враждебность?» «Я пришел сюда, чтобы выразить почтение великому Чарльзу Маквею». Дарио поднял вверх руки. Его заявление звучало не очень искренне. «Его здесь нет». «Я вижу». «А почему? Он прячется от меня после Броудпик?» «Прекрати это, Дарио», — грозно произнес дук Кожа вокруг глаз гости натянулась. «Это замечательная шутка, не использовать перила. Мы же знаем, что он пользовался нашими веревками». Сеселе показалось, что она ослышалась. «Дарио считает, что на броудпик Чарльз смухлевал?» Она переводила взгляд с одного мужчины на другого. Ей очень хотелось прояснить ситуацию, но у нее вдруг пересохло во рту. Дарио, высокий, тощий, как палка, упер руки в бока». Дуг пониже ростом, с сединой в волосах, морщинистый, даже не шевельнулся. Элис переступила с ноги на ногу. Сесили попыталась поймать ее взгляд, но та, не отрываясь, смотрела на Дарю. «У тебя есть доказательства?» — спросил Дуг. Судя по всему, слова Дарью его не удивили. Сесили поняла, что эта тема всплывает между ними не в первый раз. Теперь же враждебность Дуга стала более логичной. Дарью не ответил. Дуг сложил руки на груди. «Ты переходишь границы со своими обвинениями. Они беспочвены и опасны. Я не желаю видеть тебя в своем лагере. Уходи». «Ой, вот не надо!» Дуг дал знак Мингми, чтобы тот увел Дарью прочь. «Уже иду, уже иду!» Сесили смотрела Дарью вслед. Наконец-то вернулся дар речи. «Что это было?» — спросила она у Элис, но то и уже не было рядом. Для пущей храбрости Сесили допила то, что у нее было в стакане, и поспешила по тропинке, ведшей к высотному экстриму.